Глава 16. Час спустя он вернулся к другим. Он выглядел ошеломленным. — Абиру отправится с нами, — заявил он. — Он может оказаться очень полезным. Нам понадобится каждый, кого мы сможем заполучить, и каждый человек, обладающий знанием. — Ты не хотел бы объяснить? — осведомилась подарка. Она сузила глаза, и на лице ее стала образовываться маска безумия. — Нет, не хотел бы, не буду и не могу, — ответил он. Но я чувствую сильнее, чем когда-либо, что у нас есть хорошие шансы на победу. Теперь, Подарга, насколько сильны твои орлицы? Они летели так далеко сегодня ночью, что мы должны подождать до завтрашней ночи, чтобы дать им отдохнуть. Подарга ответила, что они готовы к стоявшей перед ними задаче. Она не хотела больше задерживаться. Вольф отдал приказ, который Кикаха передал обезьянам, поскольку те подчинялись только ему. Они вынесли наружу большие поперечины и веревки, а другие последовали за ними. В ярком свете луны они подняли тонкие, но прочные поперечины. Затем человеческие существа и обезьяны забрались в паутинообразные люльки под поперечинами и привязались для страховки ремнями. Орлицы схватили веревки, прикрепленные к каждому из четырех концов поперечин. А еще одна схватила веревку, привязанную в центре креста. Вольф подал сигнал. Хотя и не было никаких шансов потренироваться, все птицы одновременно подпрыгнули в воздух, захлопали крыльями, и медленно поднялись вверх. Канаты были вытравлены больше, чем на 5-10 футов, чтобы дать орлицам шанс набрать высоту, прежде чем надо будет поднимать поперечины вместе с привязанными к ними пассажирами. Вольф почувствовал внезапный рывок и резко выпрямил согнутые ноги, чтобы придать добавочный толчок вверх. Поперечина накренилась на одну сторону, чуть не качнув его на одну из поперечин. Подарга, летевшая над другими, отдала приказ. Орлицы подтянули канаты вверх, или выпустили еще отрезок, чтобы восстановить равновесие. Через несколько секунд поперечины были на правильном уровне. На земле этот план был бы неосуществим. Птицы размером с орлицу, вероятно, не могли бы подняться в воздух, не спланировав с высокого утеса. Даже тогда их полет был бы очень медленным, может быть, даже слишком медленным, чтобы удержаться от потери скорости или не спикировать обратно на землю. Однако Господь дал орлицам мускулы с силой, соответствовавшей их весу. Они поднимались все выше и выше. Бледные стены монолита в миле от них мерцали в лунном свете. Вольф вцепился в ремни своей люльки и посмотрел на других. Хрисенда и Кикаха помахали ему в ответ, а Абиру остался неподвижен. Разбитые и распростертые обломки башни Радаманта стали меньше. Никаких воронов не прилетело поразиться увиденному и взмыть вверх предупредить Господа. Те орлицы, которые не служили носительницами, широко развернулись, чтобы предотвратить такую возможность, воздух был заполнен армадой. Биение их крыльев громко барабанило по ушам Вольфа настолько сильно, что он не мог себе представить, что этот шум не разносится на много миль. Пришло время, когда перед ними развернулась охватываемая одним взглядом эта сторона опустошенной Атлантиды. Затем появилась грань и часть яруса ниже ее, Дракландия. Дракландия стала видимой как огромный полудиск. Тянулись часы. Появилась масса Индии. выросла и вдруг была обрублена на самой грани. Сад Океаноса настолько ниже и такой узкий, что увидеть было нельзя. Теперь и Луна, и Солнце стали видны из-за сравнительной узости Монолита. Тем не менее, Орлицы и их Ноша все еще оставались в темноте. Это продлится недолго. Скоро эта сторона окажется под полным планем дневного света. Любые вороны смогут увидеть их за много миль. Эскадра, однако, подлетела поближе к Монолиту. Так что всякому на вершине надо будет находиться на краю, чтобы заметить их. Наконец, после свыше четырех часов, как раз когда их коснулось солнце, они оказались на уровне вершины. Рядом с ними находился сад Господа, место пламенеющей красоты. За ними поднимались башни, минареты, арочные контрформы и паутина архитектуры Дворца Господа. Он воспарял на 200 футов и занимал, по словам Кикахи, больше 100 акров. У них не было времени оценить это чудо, потому что вороны в саду подняли крик. Сотни пташек-подарги уже налетели на них и убивали их, другие летели к многочисленным окнам, чтобы ворваться и отыскать Господа. Вольф увидел, что многие попали внутрь прежде, чем успели активироваться ловушки Господа. Вскоре после этого те, кто пытался пролетать через отверстие, исчезали в ударе грома и вспышке молнии. Обугленные до костей, они падали с карнизов на землю вниз или на крыши или контрфорсы. Человеческие существа и обезьяны опустились на землю как раз перед ромбовидной дверью из выложенного рубинами розового камня. Орлицы отпустили канаты и собрались около подарки ждать ее приказаний. Вольф отвязал канаты от металлических колец на поперечинах. Затем он поднял поперечину над головой, добежав до точки всего в нескольких футах от ромбовидного дверного проема, он бросил в него стальной крест. Одна штанга. Прошла через вход, две перпендикулярные ей зацепились за дверные косяки. Пламя взрывалось вновь и вновь, гром оглушил его. На него выпрыгивали языки опалявшего напряжения. Вдруг из дворца повалил дым и молнии пропали. Разрушающее устройство либо сгорело, либо временно разрядилось. Вольф бросил взгляд по сторонам. Другие входы тоже изрыгали вспышки пламени или же их защита сгорела. Орлицы взяли много поперечин. и бросали их под углом в окна наверху. Вольф перепрыгнул через добило раскаленную жидкость, оставшуюся от его поперечины, и проскочил за дверь. Крисенда и Кикаха присоединились к нему с другого входа. За Кикахой ввалилась орда гигантских обезьян. Все держали в руках мечи или боевые топоры. «Она возвращается к тебе?» — спросил Кикаха. Вольф кивнул. «Не все, но я надеюсь достаточно. А где Абиру?» Подарга и пара обезьян не сводят с него глаз. Он может попробовать что-нибудь для собственных целей. С Вольфом во главе они шли по коридору, стены которого были разрисованы фресками, которые привели бы в восторг или благоговейный ужас самых критичных землян. В противоположном конце находились низкие ворота из тонкой и сложной ажурной сетки из мерцавшего голубоватого металла. Они проследовали к воротам, но остановились, когда над ними пронесся летевший спасая свою жизнь Ворон. За ним гналась Орлица. Ворон пролетел над воротами и, сделав это, налетел с разгону на невидимый экран. Внезапно Ворон стал россыпью тонких срезов из мяса, костей и перьев. Преследовавшая его Орлица пронзительно закричала, увидев это, и попыталась остановить свой полет, но было слишком поздно. Ее тоже разрезало на полосы. Вольф потянул к себе левую секцию в ворот, вместо того, чтобы толкнуть их, как естественно было бы поступить. «Теперь они должны быть все окей», — сказал он. «Но я рад, что Ворон первым активировал экран, я этого не вспомнил». Он все же ткнул перед мечом для проверки, а затем к нему вернулось воспоминание, что эту ловушку активировала только живая материя. Оставалось только довериться тому, что он смог вспомнить правильно. Он прошел вперед, не почувствовав ничего, кроме воздуха, а другие проследовали за ним. «Господь окопался в центре дворца, там, где находится главный пульт управления обороной», — сказал он. «Часть обороны автоматическая, но другой он может управлять сам, то есть если он выяснил, как ею управлять. А у него, конечно, было достаточно времени на ознакомление. Они протопали через милю коридоров и комнат, каждая из которых могла бы на много дней задержать любого, обладавшего чувством прекрасного. Время от времени грохот или вопль, Объявляли о спущенной где-то во дворце ловушке. Дюжину раз Вольф останавливал их. Некоторое время он стоял нахмурясь, пока вдруг не улыбнулся. Затем он сдвигал картину под каким-нибудь углом или касался какого-то места на фресках. Глаза нарисованного человека, рога буйвола в сцене индейских равнин, рукоятки меча в ножнах рыцаря на панораме Тевтонии, а затем шел вперед. Наконец он вызвал орлицу. «Приведи подарку и остальных», – проинструктировал он. «Им нет больше смысла жертвовать собой. Я покажу дорогу». Кикахе же он сказал. «Чувствовать дежавю с каждой минутой становится все сильнее. Но я не помню всего, только определенные детали». «Покуда это значительные детали, это все, что в данный момент имеет значение», – отозвался Кикаха. Улыбка его была широкой, а лицо светилось упоением боя. «Теперь ты видишь, почему я не смог попробовать вновь войти сам. У меня достаточно пороху». но не хватает знаний. «Я не понимаю», — проговорила Хрисенда. Вольф привлек ее к себе и сжал в объятиях. «Скоро узнаешь. Если мы сумеем победить, мне придется многое тебе рассказать, а тебе придется многое мне простить». Дверь перед ними ушла в стену, и к ним двинулся лязгой человек в доспехах. В одной руке он держал огромный топор и размахивал им словно перышком. «Это не человек», — сказал Вольф. «Это один из талосов Господа». «Робот?» – воскликнул Кикаха. Вольф подумал, что это не совсем в том смысле, что имеет в виду Кикаха. Робот был сплошь сталь, пластик и электрические провода. Половина была его протеиновой, образованная биобанка, Господа. Робот обладал волей к выживанию, какой не могла обладать никакая машина, состоявшая из одних неодушевленных частей. Это была его сила и его слабость. Вольф растолковал все Кикахе, который приказал обезьянам позади него подчиняться Вольфу. Дюжина их шагнула вперед бок о бок и одновременно швырнула свои топоры. Робот уклонился, но не смог избежать всех. Его ударило силой и точностью, разрубившей бы его пополам, не будь он покрыт доспехами. Он упал назад и покатился, а затем поднялся на ноги. Пока он валялся, Вольф подбежал к нему и ударил его ятаганом по соединению плеча и шеи. Клинок сломался, не врубившись в металл, однако сила удара снова сшибла Талоса. Вольф бросил оружие, обхватил Таласа за талию и поднял его. Молча, ибо у него не было голосовых связок, бронированное существо лягалось и тянуло вниз, чтобы схватить Вольфа. Тот швырнул его об стену, и Талас с треском свалился на пол. Когда он опять начал подниматься на ноги, Вольф выхватил кинжал и вонзил его в одно из глазных отверстий. Раздался треск, когда пластик над глазом поддался и был выбит. Кончик ножа обломался. И Вольфа швырнула назад ударом бронированного кулака. Вольф быстро вернулся, снова схватил вытянутый кулак, повернулся и перебросил Талоса через плечо. Прежде чем Талос смог встать, он оказался снова схваченным и высоко поднятым. Вольф подбежал к окну и выбросил его головой вперед. Талос несколько раз перевернулся и шмякнулся о четырьмя этажами ниже. Какой-то миг он лежал, словно сломанный, а затем снова начал подниматься. Вольф крикнул нескольким орлицам снаружи на контерфорсе. Они сорвались, спланировали вниз и одна пара схватила талоса за руки. Они поднялись вверх, нашли его слишком тяжелым и снова опустились. Но они были в состоянии держать его в нескольких дюймах над землей. Они полетели над поверхностью между контрфорсов и любопытно резанных колонн. Их целью был край монолита, откуда они и сбросили талоса. Даже его доспехи не могли выдержать силу удара. в конце падения с высоты 30 тысяч футов. Где бы там ни прятался Господь, он, должно быть, увидел судьбу единственного выпущенного им Талоса. Теперь панель снова ушла в стену, и вышли 20 Талосов, все как один с топорами в руках. Вольф быстро проинструктировал обезьян, и они снова швырнули топоры, сбив многих из Талосов. Антропоиды, величиной сгорел, бросились в атаку и схватили по нескольку каждого Талоса. Хотя механическая сила каждого талоса была больше, чем у обезьяны, те превосходили талосов по численности вдвое. Пока одна обезьяна боролась с талосом, другая хватала голову шлем и вывертывала ее. Металл трещал под напряжением, а потом шейные механизмы со щелчком лопались. Шлемы катались по полу с вытекающей потоком икровидной жидкостью. Других талосов поднимали и передавали с рук на руки, чтобы выбросить из окна. Орлицы! Уносили всех к грани. Несколько обезьян погибли, зарубленные топорами, или из-за того, что им самим открутили головы. Быстро учившиеся протеиновые мозги полуавтоматов имитировали действия своих противников, если те были к их выгоде. Немного дальше по коридору толстые листы металла упали сверху впереди и позади них, преграждая путь и к отступлению, и к наступлению. Вольф не вспомнил про это до самой последней секунды. перед тем, как были опущены плиты. Они опускались быстро, но не настолько, чтобы у него не хватило времени опрокинуть мраморный пьедестал вместе со статуей на нем. Конец упавшей колонны лег под плиту и помешал ей полностью закрыться. Однако силы, давившие на плиту, были настолько мощны, что край плиты начал пробиваться сквозь камень. Отряд проскользнул на спинах через уменьшавшееся пространство. В то же время на участок хлынула вода. Если бы не задержка с закрытием плиты, их бы утопили. Бредя по горень в воде, они прошли коридор и поднялись на еще один лестничный марш. Вольф остановил их у окна, через который он бросил топор. В результате не возникло ни грома, ни молнии. Поэтому он высунулся и позвал к себе подаргу и ее орлиц. Когда им преградили путь плиты, они выбрались наружу, чтобы найти другой маршрут. «Мы находимся поблизости от центра дворца». «От помещений, где должен быть Господь», — сказал Вольф. «У всех коридоров, дальше отсюда, в стенах есть дюжины проекторов лазерных лучей. Лучи могут образовывать сеть, через которую никто не проникнет живым». Он помолчал, затем добавил. «Господь может сидеть там вечно. Горючие для его проекторов не иссякнут, и у него хватит еды и питья, чтобы выдержать самую долгую осаду. Но есть одна старая военная аксиома, гласящая, что любую оборону, какой бы внушительной она ни была, «Можно прорвать, если найдется правильное нападение». Затем он обратился к Кикахе. «Когда ты отправился через врата на ярус Атлантиды, ты оставил полумесяц здесь? Ты помнишь, где?» Кикаха усмехнулся и сказал. «Да, я засунул его за статую в комнате поблизости от плавательного бассейна. Но что, если горло нашли его? Тогда мне придется придумать чего-нибудь еще. Давай посмотрим, не сможем ли мы найти полумесяц». «Что за идея?» – тихим голосом осведомился Кикаха. Вольф объяснил, что у Арвура должен иметься путь бегства из центра управления. Насколько помнил Вольф, там был полумесяц, вделанный в пол, и имелось несколько свободных. Каждый из них, проложенный в контакт с неподвижным полумесяцем, открывал врата во Вселенную, с которой был срезонирован свободный. Ни один из них не давал доступа на другие уровни планеты в этой Вселенной. Только Рог мог воздействовать на врата между ярусами. «Разумеется», — согласился Кикаха. Но какая нам будет польза от полумесяца, даже если мы его найдем? Его надо будет совместить с другим. А где другой? В любом случае, всякий, воспользовавшийся им, будет просто отправлен на землю. Вольф ткнул большим пальцем через плечо, указывая на висевший там на ремне длинный кожаный мешок. У меня есть рог. Они тронулись по коридору. Подарга шла следом за ними. Что вы затеяли? свирепо спросила она. Вольф ответил. что они ищут средства попасть в центр управления. Подарге следовало остаться, чтобы управиться с любой возможной неожиданностью. Она отказалась, заявив, что теперь, когда они так близко подошли к Господу, она хочет держать их в поле зрения. Кроме того, если они проберутся к Господу, им придется взять ее с собой. Она напомнила Вольфу о его обещании, что Господь достанется ей, чтобы делать с ним все, что она пожелает. Он пожал плечами и пошел дальше. Они отыскали комнату, где находилась статуя, за которой Кикаха спрятал полумесяц. Но та была перевернута в борьбе между обезьянами и гворлами. По всей комнате валялись их тела. Вольф в удивлении остановился. С тех пор, как они вступили во дворец, он не видел ни одного гворла и считал само собой разумеющимся, что все они погибли во время боя с дикарями. Видимо, Господь не всех их отправил ловить Кикаху. Полумесяц исчез? — воскликнул Кикаха. — Либо он был найден какое-то время назад, либо кто-то только что нашел его после того, как сшибли статую, — рассудил Вольф. — У меня есть мысль, кто его забрал. Вы видели Абиру? Никто из других не видел его вскоре после того, как началось вторжение во дворец. Гарпия, которая полагалась не спускать с него глаз, потеряла его из виду. Вольф побежал к лабораториям, а Кикаха и полуразвернувшие крылья Подарга следом за ним. К тому времени... Когда Вольф покрыл 3000 футов, он запыхался. Тяжело дыша, он остановился у входа. «Ваннакс может уйти и находиться в центре управления», — сказал он. «Но если он все еще работает над полумесяцем, то нам лучше войти и надеяться застать его врасплох». Ваннакс переспросила Подарга. Вольф мысленно выругался. Они с Кикахой не хотели раскрывать личность Абиру до более позднего времени. Подарга так сильно ненавидела любых господов, что сразу же убила бы его. А Вольф хотел сохранить его живым, потому что Ваннакс, если он не попытается предать их, мог быть ценным во взятии дворца. Вольф пообещал Ваннаксу, что тот сможет отправиться в другой мир и попытать счастье там, если поможет им против Арвура. Ваннакс объяснил, как он сумел вернуться в эту вселенную. После того, как Кикаха, урожденный Финнеган, случайно отправился сюда, забрав с собой полумесяц, Ваннакс продолжил поиски другого. Его ждал успех, где бы вы думали? В скобиной лавке в Невории, штат Иллинойс. Как он туда попал и какой Господь потерял его на земле, никогда уже не узнать. Несомненно, в неизвестных местах на земле находились другие полумесяцы. Однако найденный им полумесяц пропустил его через врата, расположенные на индейском ярусе, где ему достаточно повезло, чтобы захватить горлов Хрисенду и Рог. После он проделал путь к дворцу, Надеясь попасть туда. Старая поговорка гласит, что Господу нельзя доверять, пробормотал Вольф. Что ты сказал? спросила подарка. Я повторяю, кто такой Ваннакс. Вольф испытал облегчение от того, что она не знала этого имени. Он ответил, что Абиру иногда выступал под этим именем, не желая отвечать ни на какие другие вопросы и чувствуя, что времени ждало, он вошел в лабораторию. Это было помещение. Довольно широкая и с достаточно высоким потолком, чтобы вместить дюжину реактивных авиалайнеров. Шкафы, пульты и различные аппараты придавали, однако, ей вид тесноты. В сотне ярдов от них Ваннакс склонился над огромным пультом, работая с кнопками и рычагами. Трое молча двинулись к нему. Скоро они оказались достаточно близко, чтобы увидеть на пульте два соединенных полумесяца. На широком экране над Ваннаксом было призрачное изображение третьего полумесяца. Через него пробегали волнистые линии света. Ваннакс вдруг издал восторженное а, когда на экране появился рядом с первым еще один полумесяц. Ваннакс поманипулировал с несколькими шкалами, чтобы заставить два изображения двинуться друг к другу, а затем снова слиться в одно. Вольф знал, что машина посылала частотный искатель и обнаружила частоту полумесяца, установленного полуцентра управления. Вслед за тем, Ваннакс подвергал зажатые пульте полумесяцы Такому воздействию, которое изменит их резонанс на соответствующий резонансу центра управления. Где Ваннакс раздобыл два полукруга, оставалось тайной, пока Вольф не подумал о полумесяце, который должен был отправиться с ним, когда он прошел через врата на ярус Индии. Каким-то образом, во время между своим пленением и бегством, Ваннак заполучил в руки этот полумесяц. Он, должно быть, спрятал его в развалинах, прежде чем обезьяна захватила его в плен. Ван Накс оторвался от своей работы, увидел троицу, взглянул на экран и сорвал два полумесяца с пружинного типа зажимого на пульте. Трое бросились к нему, когда он положил на пол один полумесяц, а затем другой. Он засмеялся, сделал непристойный жест и шагнул в круг с кинжалом в руке. Вольф издал крик отчаяния, так как они были слишком далеко, чтобы остановить его. Затем он остановился и вскинул руку перед глазами, но слишком поздно. Закричали Кикаха и Подарга, тоже ослепленные. Он услышал вопль Ваннакса и почувствовал запах обгорелого мяса и одежды. Ничего не видя, он шел вперед, пока его ноги не коснулись трупа. «Что случилось, черт побери?» – выругался Кикаха. «Мы ослеплены навсегда?» Ваннакс думал проскользнуть через врата Арвора в центр управления, – объяснил Вольф. Но Арвор поставил ловушку. Он мог бы удовольствоваться разрушением аппаратуры, Но его должно быть забавляло убить, попробовавшего воспользоваться ею. Он постоял и подождал, зная, что время утекает, но ничего другого он поделать не мог. После того, что показалось невыносимо долгим временем, зрение начало возвращаться. Ваннакс лежал на спине, обугленный до неузнаваемости. Два полумесяца все еще оставались на полу невредимыми. Миг спустя Вольф разделил их чертилкой с пульта. «Он был предателем», — тихо сказал Вольф Кикахе, — «но оказал нам услугу». Я собирался попробовать тот же фокус, только я собирался воспользоваться рогом для активации спрятанного тобой полумесяца, после того, как изменил бы его резонанс. Притворяясь, что изучает другие пульты в поисках мин сюрпризов, он сумел увести Кикаху за пределы слышимости подарги. «Не хотел я этого делать», – прошептал он, – «но придется. Надо будет воспользоваться рогом. Если мы хотим выгнать Арвора из центра управления или добраться до него прежде, чем он сможет использовать полумесяцы для побега. «Я не поспеваю за твоей мыслью», — сказал Кикаха. «Когда я построил дворец, то включил термическую субстанцию в пластиковую оболочку центра управления. Ее можно запускать только определенной последовательностью нот из рога, вместе с еще одним трюком. Я не хочу активировать этот материал, потому что тогда пропадет даже и центр управления, и этот дворец после будет беззащитен против любых других господов. «Тебе лучше это сделать», — посоветовал Кикаха. «Есть, однако, один момент. Что помешает Арвору смыться через полумесяца? Вольф улыбнулся и показал на пульт. «Арвору следовало бы уничтожить его, вместо того, чтобы ублажать свое садистское воображение. Как и всякое оружие, оно обоюдоострое». Он активировал управление, и на экране снова засияли изображения полумесяца. По экрану побежали волнистые линии света. Вольф перешел к другому пульту, и распахнул небольшую дверцу наверху, открыв панель управления без поясняющих надписей. Щелкнул двумя переключателями, он нажал кнопку. Экран опустил. Резонанс его полумесяца изменен, констатировал Вольф. Когда он пойдет воспользоваться им, с любым из других, какие у него есть, его ждет дьявольский шок. Не такого рода, что получил Ваннакс. У него просто не будет врат для бегства. «Вы, господы, подлый, изобретательный и коварный народ», — сказал Кикаха. «Но все равно, мне нравится твой стиль!» Он покинул помещение. Миг спустя из коридора донеслись его крики. Подарга бросилась из помещения, затем остановилась и прожгла Вольфа подозрительным взглядом. Он тоже пустился бежать. Подарга, убедившись, что он не остается, помчалась за кикахой. Вольф остановился и вынул из футляра рог. Он просунул палец в мундштук, зацепил его за единственное отверстие в тамошней паутиноподобной структуре, достаточно большое, чтобы принять его палец. Подтягивание вытащило паутину наружу. Он перевернул ее и вставил теперь передним концом внутрь рога. Затем он положил рог обратно в чехол и побежал следом за гарпией. Она была рядом с Кикахой, объяснявшей, что ему подумалось, что он увидел Гворла, но это оказалось просто рыскающая орлица. Вольф сказал, что они должны вернуться к другим. Он не объяснил, что это было необходимо для того, чтобы рог находился в пределах определенного расстояния от стен центра управления. Когда они возвратились в коридор перед центром управления, Вольф открыл чехол. Кикахов встал позади Подарги, готовый оглушить ее, если та вздумает причинить какие-то хлопоты. Что они могли бы сделать с орлицами, кроме как натравить на них обезьян, это другой вопрос. Подарга вскрикнула, увидел в рог, но не сделала никакого враждебного хода. Вольф поднял рог к губам и надеялся, что сможет вспомнить правильную последовательность нот. Многое вернулось к нему с тех пор, как он поговорил с Ванаксом. Много оставалось еще утраченным. Он как раз поднес мундштук к губам, когда загремел голос. Он говорил на языке господов, чему Вольф был рад, подарка этого языка не знала. «Джадавин, я не узнавал тебя, пока не увидел тебя с Рогом. Мне думалось, что ты выглядишь знакомым. Мне следовало бы знать, но это было так давно. Много веков или тысячелетия, в зависимости от временной шкалы», — сказал Джадавин. Так значит мы, два старых врага, снова встретились лицом к лицу. Но на этот раз у тебя нет выхода. Ты умрешь, как умер Ванакс. «Как так?» – прорычал Арвур. «Я заставлю расплавиться стены твоей кажущейся неприступной крепости. Ты либо останешься в ней и зажаришься, либо выйдешь и умрешь иным образом. Я не думаю, что ты останешься». Его вдруг охватила озабоченность и ощущение несправедливости. «Если Подарга убьет Арвура, Она будет убивать не того человека, который был ответственен за ее нынешнее состояние. Не имело значения, что Арвур сделал бы то же самое, будь он в то время господом этого мира. С другой стороны, он, Вольф, тоже был не виноват. Он не был господом Джадовином, сконструировавшим эту вселенную, а затем так дурно управляющим ею для столь многих его созданий и похищенных землян. Приступ амнезии был полнейшим. Он стер в нем всего Джадовина и сделал его чистой страницей. Из этой чистоты появился новый человек, Вольф, не способный, как Джадавин или любые другие господы, делать такие вещи. Он по-прежнему оставался Вольфом, за исключением того, что он вспомнил, чем он был. Эта мысль вызвала у него боль и раскаяние, и стремление все поправить, насколько это в его силах. Разве так нужно было начинать, позволяя Арвуру умереть страшной смертью за преступление, которого он не совершал? «Джадавин!» — прогремел Арвур. Ты, может быть, думаешь, что выиграл этот ход, но я снова одержал верх над тобой. Я могу выложить на стол еще одну монету, и ее цена намного выше, чем то, что принесет мне твой рок». «И какая же она?» – спросил Вольф. «Я подложил одну из бомб, прихваченных с собой, когда меня лишили моего мира. Она находится под дворцом, и когда я пожелаю того, она взорвется и снесет всю макушку этого монолита. Верно, я тоже умру, но я прихвачу с собой также своего старого врага». Твоя женщина и твои друзья тоже погибнут. Подумай о них». Вольф подумал о них. Он испытывал страшные муки. «Каковы твои условия?» — спросил он. «Я знаю, что ты не хочешь умирать. Ты такой жалкий, что тебе следовало бы умереть. Но ты десять тысяч лет цеплялся за свою никчемную жизнь. Довольно оскорблений. Ты готов или нет?» «Мой палец в дюйме над кнопкой». Арвур хохотнул и продолжал. «Даже если я блефую, а это не так. «Ты можешь позволить себе идти на риск?» Вольф поговорил с другими, слушавшими, но не понимавшими ни слова, но зная, что произошло что-то решающее. Он объяснил все, что смог, опустив любую связь себя с Господом. Подарго с лицом, представлявшим собой образец соединения фрустрации и бешенства, произнесла «Спроси его, каковы его условия», затем она добавила, «После того, как все это закончится, тебе, Вольф, придется многое мне объяснить». Арвур ответил. «Ты должен отдать мне серебряный рог, драгоценнейшую работу мастера Ильмар Волкина. Я воспользуюсь им, чтобы открыть врата в бассейне и пройду через них на атлантический ярус. Это все, чего я хочу, за исключением твоего обещания, что никто не бросится вслед за мной, пока не закроются врата». Вольф несколько секунд обдумывал, а затем сказал. «Ладно, ты можешь теперь выходить. Я клянусь тебе своей честью Вольфа и рукой детьюва." что отдам тебе рог и не пошлю никого вслед за тобой, пока не закроются врата». Арвур засмеялся и сказал, «Я выхожу». Вольф ждал, пока не распахнулась дверь в конце коридора. Тогда, зная, что Арвур не мог его подслушать, он сказал подарги. Арвур думает, что мы у него в руках, но он вполне может быть в этом уверен. Он выйдет через врата в сорока милях отсюда, неподалеку от Инвекты, пригорода столицы Атлантиды. Он был бы по-прежнему предоставлен милости твоей и твоих орлиц, Если бы не было другой резонансной точки, всего в десяти милях отсюда. Эти врата откроются, когда он протрубит в рог. Он пропустит его в другую вселенную. А я покажу тебе, где они находятся. Кроме того, Арвур уйдет через бассейн. Арвур уверенно шел к ним. Это был высокий, широкоплечий и красивый мужчина. С волнистыми белокурыми волосами и голубыми глазами. Он взял у Вольфа рог, иронически поклонился и пошел дальше по коридору. Подарга? уставилась на него с таким безумным бешенством, что Вольф боялся, что она бросится на него. Но он сказал ей, что должен сдержать свои обещания и ей, и Арвру. Арвур шагал мимо безмолвных и угрожающих рядов так, словно они были не больше, чем мраморные статуи. Вольф не стал дожидаться, когда он доберется до бассейна, а сразу же направился в центр управления. Быстрое изучение показало ему, что Арвур оставил устройство, которое должно было нажать кнопку, включающую бомбу. Он, несомненно, дал себе много времени, чтобы убраться во своясье. Тем не менее, Вольфа прошибал пот, пока он не удалил это устройство. К тому времени вернулся Кикаха, следивший, как Арвур уходит через врата в бассейне. «Он смылся, спору нет», — сказал он. Но это было не так легко, как ему думалось. Место выхода находилось под водой из-за созданного им самим потопа. Он вынужден был упасть в воду и плыть к суше. Он все еще плыл, когда закрылись врата. Вольф... Отвел Подаргу в огромный зал карт и показал городок, поблизости от которого находились врата. Затем в зале обзора он показал ей на экране врата с близкого расстояния. Подарга, с минуту изучавшая и карту и экран, отдала приказ орлицам, и они вышли следом за ней. Даже обезьян ужаснул блеск смерти в ее глазах. Арвур был в сорока милях от монолита, но его еще ждало десятимильное путешествие. Более того, Подарга и ее пташки. Слетели с точки на высоте в 30 тысяч футов. Они будут снижаться под таким углом и такое расстояние, что смогут набрать огромную скорость. Пока Вольф ждал перед экраном, у него было много времени для размышлений. В конечном итоге он расскажет Хрисенде, кем он был и как стал Вольфом. Она узнает, что он отправился в другую вселенную навестить одного из немногих дружественных господов. По возвращении в эту вселенную он попал в ловушку, расставленную в Анаксом, еще одним лишенным владения господом. Джадовина швырнула во Вселенную Земли, но он подхватил с собой захваченного врасплох Ваннакса. Ваннакс сбежал с полумесяцем после жестокой борьбы на склоне горы. Что случилось с другим полумесяцем, Вольф не знал, но Ваннаксу он не достался, это уж наверняка. Тут его поразила амнезия, и Джадовин потерял всю память, стал по существу младенцем. Вольфы взяли его к себе и начали его образование в качестве землянина. Вольф не знал причины амнезии. Она могла быть вызвана ударом по голове во время схватки с Ваннаксом или могла произойти в результате шока от ужаса пребывания беспомощным и застрявшим на чужой планете. Господы так долго полагались на свою унаследованную науку, что лишенные ею достижений они становились меньше, чем людьми. Или же потеря памяти могла произойти из-за его долгой борьбы со своей совестью. Долгие годы до того, как его волей и неволей вытолкнули в другой мир, Он был не собой, испытывал отвращение к своим делам и печаль от своего одиночества и ненадежного положения. Не было ни одного существа могущественнее Господа. И все же, никто не был более одиноким или более осознавшим, что любая минута могла стать для него последней. Против него строили козни другие Господы. Все должны быть каждую минуту на стороже. Какой бы ни была причина, он стал Вольфом. Но как указать Кикахе? Существовало взаимное притяжение между ним, рогом и точками резонанса. Отнюдь не случайно он оказался в подвале того дома в Аризоне, когда Кикаха протрубил в рог. У Кикахи имелись свои подозрения, что Вольф был лишившимся памяти изгнанным Господом. Теперь Вольф знал, почему он так необыкновенно быстро усваивал здесь языки. Он вспоминал их, и у него... Возникло такое стремительное влечение к Хрисенде потому, что та была самой любимой фавориткой из всех женщин в его владениях. Он даже подумывал привести ее во дворец и сделать своей госпожой. Она не узнала в нем того, кем он был, встретив его как Вольфа, потому что никогда не видела его лица. Тот дешевый фокус со слепительным излучением скрыл его черты. Что же касается голоса, то он использовал прибор, чтобы усилить и искажать его всего лишь для того, чтобы внушить еще больше благоговения у поклонявшихся ему. Его огромная сила тоже не была единственной, ибо он воспользовался биопроцессорами для снаряжения себя превосходными мускулами. Он возместит, чем только сможет, жестокость и надменность джедовина, являвшегося теперь столь малой частью его. Он создаст новые человеческие тела в биоцилиндрах и вставит в них мозги Подарги и ее сестер, обезьянки Кахи и Псиваса и всех прочих, кто того пожелает. Он позволит народу Атлантиды вновь отстроиться и не будет тираном. Он не станет вмешиваться в дела многоярусного мира, если в этом не будет абсолютной необходимости». Кикаха подозвал его к экрану. Арвор каким-то образом нашел лошадь в этой стране мертвых и бешено нагнал ее. «Везет же дьяволу!» Кикаха застонал. «Я думаю, дьявол гонится за ним», — заметил Вольф. Арвор оглянулся назад и вверх. А потом принялся колотить лошадь палкой. «Он сумеет добраться!» — воскликнул Кикаха. «Храм Господа всего в полумиле впереди!» Вольф посмотрел на огромное белокаменное строение на вершине высокого холма. В нем находилось тайное помещение, которым он сам пользовался, когда был Джадовином. Он покачал головой. «Нет!» Подарга спикировала в поле зрения. Она снижалась на огромной скорости, хлопая крыльями и вытянув вперед белое на фоне зеленого неба лицо. За ней неслись ее орлицы. Арвур проскакал на лошади как можно дальше вверх по крутому холму. Затем ноги кобылы подкосились, и она рухнула. Арвур ударился о землю и тут же пустился бежать. Подарга налетела на него. Арвур петлял, как удиравший от ястреба кролик. Гарпия следовала за ним, повторяя его зигзаги. Угадала, когда он метнется во время одного из своих прыжков в сторону и настигла его. Ее когти вцепились ему в спину. Он вскинул руки в воздух, и рот его стал большой буквой «О». из которого воспарил безголосый для смотревших на экран вопль. Арвур упал, и подарка опустилась на него. Другие орлицы приземлились и собрались вокруг посмотреть. После словия. Уважаемые слушатели, это мой первый опыт в книги. Какие-то замечания буду стараться учесть. И, конечно, технически все немного обстоит не совсем хорошо. Благодарю за внимание, что прослушали книгу. Прошу учесть, что все делалось в свободное от работы время и бесплатно. Всем удачи!